Глава одиннадцатая. Я осторожно кивнула. Наверное, ничего хуже этой башни мне сегодня не увидеть, а город осмотреть нужно. Предлагаю зайти в таверну выпить чего-нибудь. Я думала, это шутка, что здесь есть таверна. На самом деле, откуда у заключённых деньги? Она и не для них, для стражей. Тогда идём. Посидеть где-нибудь за чашкой чая в окружении стражников не так страшно, если бы мы пошли куда-то, где местные жители напиваются и вспоминают свои преступления. Почувствовала укол совести, что... Знаю ведь, что не все здесь виновны, но как знать, кто из всех этих людей никогда не нарушал закон. Впереди мелькнула чья-то тень из крылыс во дворах. Я не успела разглядеть лицо мужчины, но одежда была такая же, как у того человека в толпе перед домом совета, внешность которого показалась мне знакомой. Если за мной следят, то это странно. Кому я нужна? Искоса взглянула на Барта. Мужчина воражил собой, завидное спокойствие и я расслабилась. В конце концов, у него есть меч, хотя его и без оружия боятся. Интересно, как люди различают человека и дракона. Я тоже блондинка, но кинула на помощника ещё один внимательный взгляд. Ну да, конечно, его волосы цвета первого снега, ослепительно белые, а мои со слегка жёлтым оттенком. А ещё на его лице читается такая самоуверенность, что надо быть дураком, чтобы попытаться хоть как-то задеть мужчину. Попыталась скопировать осанку Барта и выражение его лица. Приподняла подбородок, выпрямила плечи, мысленно нарисовала перед собой черту, по которой я должна идти. уверенной походкой, с видом победителя. Несмотря на то, что солнце поднялось уже довольно высоко, но воздух еще не прогрелся. На улице не было никого. Гулять местные, видимо, не любили, а я так хотела отработать на ком-нибудь свой новый взгляд. Взгляд главы города. Сама себя посмеялась, пока додумывала эту мысль. «Какая я глава, Создатель? Мне бы со своей жизнью разобраться, а тут еще две тысячи чужих подкинули». «Ты молчишь всю дорогу. Мартнила так сильно тебя напугала?» Не совсем, я впечатлилась, но не испугалась. Теперь мне совершенно точно ясно, что мы здесь не в игрушки играть будем. Это целый настоящий город, среди жителей которого есть преступники, и в тюрьму их не посадишь, а они уже в ней. А я словно зайка среди стаи волков и бежать некуда. У зайки есть стража, усмехнулся Барто, тихонько добавил. И я. Я кивнула, подарив помощнику благодарную улыбку. Стражи и впрям была повсюду, но я уже перестала обращать внимание на прогуливающихся мужчин в одинаковых одеждах. Я хотела увидеть заключенных, оценить их уклад жизни, понять, чем они занимаются. Мы пришли. Барт шагнул к неприметной двери одного из зданий, что стояло прямо у узкой дороги. На деревянно обшарпанной двери висела маленькая табличка с ветиватыми буквами «Таверна Льюи». Звякнул дверной колокольчик, мы ступили в помещение, и пока мои глаза привыкали к царившему здесь полумраку, Барт завел разговор с хозяином. Увидев мужчину за барной стойкой, я только удивлённо вскинула брови, а барт словно сделал вид, что ничего особенного не произошло. За стойкой сидел бородатый мужик, с которым мы уже познакомились совсем недавно. Сирич, спросила я неожиданно для самой себя. Мужик сдержанно кивнул. Неожиданно, конечно. Уж прости, что обозвал тебя заключённым, пожал плечами барт. Вы не должны извиняться передо мной, господин Дракон. Зови меня господин барт Сирич. А мне нравится господин Дракон. Улыбнулась, присаживаясь на высокий стул у бара. В ответ получил от помощника хитрый смеющийся взгляд. "Что желает госпожа человечка?" я прыснула со смеху и уткнула мужчину кулачком в плечо. Следующие несколько минут сидели в молчании, думая каждый о своём. Сирич готовил для Барта какой-то особый пивной напиток, а я ждала, когда заварится малиновый чай. Когда помещение наполнилось звоном колокольчиков, мы даже не обернулись. Но когда на моё плечо легла тяжёлая ладонь, Барт вскочил со стула, обнажая меч. Впрочем, если бы неизвестный хотел меня убить, уже бы это сделал. Кто ты? Это Барт. Я медленно сползла со стулы и обернулась. Передо мной стоял тот, кто уже два раза попадался мне на глаза. Три раза. Я вас помню, пробормотала, всматриваясь в чёрные глаза мужчины. Худой, высокий, с чёрными замызганными патлами на голове. Я надеялся на это. Мужик медленно поклонился мне. Анна, Барт всё ещё держался за рукоять меча. Этот мужчина спас меня от пожизненного заключения здесь. В тот день, когда выносили приговор на площади, он попросил передать наказание ему. ответила Барту, не оборачиваясь, и задала вопрос спасителю. Зачем вы это сделали? Ради себя, госпожа. Я умирал с голоду, жил в канавах, но никогда не воровал. В Хиллере хотя бы кормят. Вы никогда не нарушали закон ни разу? В помещении наступила обвиняющая тишина, даже Сирич бросил тряпку, которой ни на один десяток раз протёр барную стойку. Барт молчал, прислушивался. Вы меня преследуете? Как вас зовут? Если этот мужик хочет благодарности, пожалуйста, конечно же, я помогу, чем смогу, и, наверное, так и стоит поступить. Если бы не он, я была бы здесь не на тех правах, что имею сейчас. Нет, госпожа, он тяжело вздохнул, отводя взгляд. Моё имя Лой. Мне нужна ваша помощь, не взамен на то, что спас вас. Я ведь действовал в своих интересах. Хочу просить у вас о благодолжении лишь потому, что вы единственны, кто сможет помочь. Мы с Бартом переглянулись, а Луй потёр лицо и явно нервничая облизнул губы, не решаясь говорить дальше. Я бы помогла вам, если бы знала, что именно требуется, мягко намекнула, поскольку мужик молчал уже несколько минут. Моя дочь живёт в Нордвеге, мы не виделись уже почти 30 лет и столько же не было с ней связи. Письма из Западного королевства не пропускают через границу. «Как получилось, что вы здесь, а она в Нордвиге?» — спросил Барт. Уехал подработать. Тогда его величество разослал весть по миру, что в западное королевство требуются люди для работы на строительство домов. И если бы знал, что обратно нас никто не отпустит... С того дня, как меня и еще две сотни мужчин привезли сюда, мы оторваны от остального мира. Дома построены, нам даже заплатили, но как только срок договора на работу вышел, мы оказались предоставлены сами себе. На другую работу никто не брал... Лишь мне и еще нескольким из нас повезло устроиться к господину Заэру на границу в качестве посыльных. Письмо от стражи доставить к ним домой или из их дома принести им посылку. Что требуется от меня? В горле стоял ком. Внутри плескались разные эмоции, а Барт и вовсе выругался вслух. Передать письмо моей дочке. Господин. Лой взглянул на моего помощника. Барт. Господин Барт. Вы наверняка можете выезжать за пределы Западного королевства, а Нордвик не так далеко от льдов. Простите, если моя просьба кажется чрезчур наглой. Я не собирался в Вальды в ближайшее время, но не могу отказать вам в помощи. Напишите письмо и адрес на конверте, я передам, как только смогу. Луй оказался настолько шокирован ответом, что быстро поблагодарив, выскочил из таверны, как ошпаренный. Здесь разрешено рабство? задумчиво спросил я. Понятия не имею, я на этих землях второй день, а уже узнал столько. Драконы ведь главны в этом мире, так? Почему Льер ничего не делает? Западное королевство имеет статус независимых земель. У него свои законы, менять которые не вправе никто. В ином случае можно навлечь на себя беду. Король, отбитый на голову, идиот, и запросто может развязать войну. Он ее проиграет, конечно, но погибнут тысячи мирных жителей. Льер не допустит этого, еще свежи воспоминания о первой битве на юге. Тогда начался бунт, который перерос в кровавую бойню. Драконы выжгли половину края, на восстановление ушёл не один век. И что, совсем ничего нельзя сделать? Бард помолчал, почесал подбородок, потом вздохнул. Дипломатия, без особых потерь можно попробовать поговорить с местным правителем, только так все останутся целы. Слово из лексикона Альбины. Угу. Если разговором можно всё решить, почему Лер не сделал этого раньше? Мир слишком огромен, чтобы за всем уследить. Если бы ты не попал именно на эти земли, Кто знает, когда мы бы вообще добрались сюда. На меня был возложен шейрор, но зная себя, я бы его быстро отстроил, накормил народ и улетел в закат, не вникая в местный устой. Ильер вообще считает, что драконы обязаны следить лишь за чем-то глобальным, за войнами, за мятежом, в который вовлечено целое королевство, или же решать какие-то проблемы, которые возникли в ходе изменения климата. К примеру, как это было несколько лет назад. На юге полностью утонул рыбацкий городок Хардон. В море поднялась волна и смыл его за несколько минут. Много жертв в сильные разрушения. Город восстанавливал именно я, но с тех пор он так и стоит пустой. Люди боятся снова селиться у берега. Какой ужас. Я помнила такие случаи ещё земли. Климатические катастрофы на самом деле ужасно, хотя бы потому, что никто в них не виноват. Злиться не на кого. Ваш чай, госпожа Анна. Сирич отвлёк меня от грустных размышлений, а Барт уже допивал второй бокал своего дурно пахнущего напитка. Спать буду, как младенец, фыркнул он, увидев, как я сморщила нос. Чай был горячий, невероятно вкусный, но допить его я не успела. В глазах потемнело, и чашка, выпов из рук, со звоном упала на пол, на пол рассыпалась на сотни мелких осколков. Дальше я ничего не соображала: темнота, какие-то голоса, яркий свет, снова голоса. Кажется, меня куда-то несли, потом уложили на что-то мягкое. Треск поленьев в камине, холодная вода, которая лилась на моё лицо, и снова темнота. Пришла в себя не скоро. По примерным ощущениям прошло несколько лет, но, открыв глаза, увидела, что за окном ночь, и, логически подумав, решила, что провалялась без сознания всего день. Но тогда почему так сильно болит все тело? Руки и ноги дрожали, словно от холода, но в спальне было тепло, а я укрыта несколькими одеялами. Лицо в испарине, в голове туман, и от сильной тошноты была слабость, так что я даже говорить не могла, только мычать. Барт появился внезапно, выпрыгнув из-за изголовья кровати. Я пошире распахнула глаза, осмотрелась. Он принёс меня домой, в мою спальню. Это хорошо. Я полностью голая, это плохо. Ты была вся мокрая, пришлось раздеть, прости. Словно прочитав вопрос в моих глазах, ответил Барт. Не думаю, что было бы лучше оставить тебя в сыром платье. Спасибо. Мой голос был таку тих, что я едва слышала саму себя. Меня отравили? Нет, хотя я сначала так и подумал. Что тогда произошло? Ответить он не успел, дверь открылась. И в спальню вошла пожилая женщина в сером платье и белом переднике. Тощи рук кажи мало ручку деревянного сундучка такой я уже видела в лекарском доме. Проснулись. Без приветствия буркнула она. Подошла ближе, склонившись надо мной, заглянула в глаза. Вы меня видите? Вижу, как состояние. Тошнит, голова кружится. Давно контактировали с больными? Никогда. Я нахмурилась. Сейчас как скажет, что у меня ОРВИ, а никакого трафлю с собой нет. Только додумала эту мысль, как зашлась в кашле. А потом резко вспомнила. Мертвенно-бледное лицо Криссе, то, как на меня кричал Нед. Он еще говорил что-то о песочной и лебединой лихорадке. Убеждал меня в том, что я ничего не понимаю. Я действительно ничего не понимала. Ведь лихорадка невозможно заразиться от болеющего ей человека. Но это на земле. У вас песочная лихорадка, госпожа Анна. Лекарка отвела взгляд, ее губы и руки едва заметно дрожали, пока она открывала чемоданчик. помочь ничем не могу, разве что облегчить страдания. Среди кучи пузырьков она отыскала один самый маленький с фиолетовой жидкостью, протянула Барту. Прошу прощения, но мне лучше не дотрагиваться до больной. Я и так слишком много времени провела рядом с ней. Да, конечно. Барт забрал пузырёк, откупорил и склонился надо мной. Это нужно выпить, но оно невкусное. Я и ответить не успела, как мне в рот полелась вонючая солёная жидкость. Рвотный позыв с трудом удалось подавить. И только когда противную микстуру было проглочено, лекар컥 хлопнула крышка чемоданчика. Боюсь, это всё, чем я могу помочь. Прощайте. Она ушла, а мы с моим помощником смотрели друг другу в глаза. Я не была напугана, потому что ещё не до конца осознала, что произошло, а вот Барт, его взглядом можно было спалить целый город.